глава четверт черная крепость показывается на горизонте только ближе к ночи тимира знает что в пустыне закаты особенно красочная природа словно компенсирует однообразие пейзажей и разворачивается во всю шире Но целый день в душной карете, твое дело вязнущей в песке, упорной, неизбежно наползающей на твердую корку дороги, вымотал ее до предела. Окутывающая ее тяжелая тошнотворная муть заставила даже отказаться от обеда и ужина. Твоего днём заглянул ее проведать, и вид обычной энергичной жены, безвольно прислонившейся виском к обитой вышитым шелком стенке, наполнил его сердце жалостью. Увы, все, чем он мог помочь, принести воды с лимонным соком и приказать ускориться, оставляя самые медленные экипажи позади, чтобы добраться до крепости поскорее. Когда карета, наконец, останавливается, и не временно, чтобы сопровождающие успели расчистить дорогу перед ней, а достигнув места назначения, Тамира даже сразу этого не осознает в полузабытии. Ей все еще грезится, что ее качают песчаные волны, шуршит под колесами растрескавшаяся земля и перекрикиваются охранники, едущие по сторонам от вереницы, карет и экипажей. Только услышав, что голоса стали громче, а свет огней ярче, она находит в себе силы выпрямиться провести ладони по покрытому испаренной лицу и осторожно выглянуть в занавешенное окошко, чтобы узнать, что происходит. Темная громада крепости вздымается к беззвездному небу так высоко, что кружится голова, верхняя часть теряется во тьме, зато въезд массивные ворота, стоящие нараспашку, колонны, увенчанные статуями горгулей и уходящая в глубину мощеная черным камнем дорога, хорошо освещены. Но это здесь не скупятся. Кроме фонарей с живым огнем за стеклом и треножником с чашами, наполненными маслом, в воздухе висят гирлянды магических шаров, сияющих ярким белым светом. Тени от него получаются резкие, черные, похожие на восточных телохранителей, вошедших в моду в столице. Те укутываются в темную ткань с ног до головы, оставляя открытыми только глаза, да и их подводят углем. В полумраке их можно не заметить, тем более, что двигаются они совершенно бесшумно. Кажется, что у людей, стоящих в воротах черной крепости, за спиной прячется по такому телохранителю. Среди суетливых встречающих и деловитых приехавших только два человека недвижные стоят друг напротив друга. То его в темно-сером простом конзоле, украшенном лишь сложно завязанным шейным платком и... В первый момент Тимира его не узнаёт, хотя сердце сразу начинает биться суматошно и нервно, и тянет где-то в глубине души предчувствием беды. и ржи В пыльной и поцарапанной пустынной броне темно-песочного цвета, щегольскими наплечниками и резными наручами, но все же отчетливо помятый, побывавший в бою. Она отшатывается в глубину кареты и вжимается в стенку, быстро дыша, словно он мог заметить ее, уличить в том, что она подглядывает. Значит, не зря вспомнился он, когда фрейлины сплетничали о командующем крепости. Он такой один на всю империю. Слишком молодой, слишком дерзкий и, как всегда, замешанный в скандалах с дамами. Томира была уверена, что он все еще на северных рубежах. Почему? Она ничего о нем не узнавала давно. С того дня, когда она сдала свой экзамен и стала полноценным магом, прошло столько времени. Тогда, после ее триумфа, встретив наконец Стоева и покаявшись перед ним, она вернулась в экзаменацию и вошла в кабинет господина Э. «Что вам нужно, Тимира Майера?» — устало спросил он тогда. «Вы уже вынули всю душу из каждого служащего в нашей канцелярии. Неужели решили принести нам пирога и цветы за нашу работу и поблагодарить?» «Я пришла потребовать пересмотра дела тоева Опять?» «Дорогая господин Э. поднялся из-за стола и подошел к ней, чтобы по-отечески приобнять за спину Что вам осталось непонятным? Радуйтесь жизни, шейте новые платья, танцуйте на балах, ищите себе занятия по душе. Столица открыта таким юным девам, как вы. Пусть никогда больше эти темные залы не... Тимира шарахнулась от его объятия, почуяв в нем неуместную фривольность. Скажите, господина, почему вы так упорно не даете нашей стоевой истории выйти наружу? Вы ведь дружили с моим отцом. — Именно. Именно. И не собираюсь позволять вам марать его имя. Тем более, что никаких свидетелей той истории, кроме вас, не осталось. а Вам было шесть лет. Сами понимаете, не самое надежное. Хватит. Тимира никогда в жизни не грубила взрослым, и тем более мужчинам. Как минимум, это было опасно в ее положении, сироты с запретом на магию. Но с недавних пор она чувствовала за своей спиной силу куда более мощную, чем вся человеческая власть, дикую, непредсказуемую и заботящуюся о ней, цунами, пришедшие к ней слишком рано. У других магов сила легко поддается контролю, потому что открывают они ее в разумном возрасте. Со стихией, которой, как и ее носители, 14, 16, 18 лет можно договориться. Стихия, которая впервые приходит после 20, неустойчива и может быть опасна, но все равно слаба, потому что загрязнена эмоциями и запретами. Но ее волна цвета бутылочного стекла так и осталась невероятно мощной и с разумом шестилетней девочки. Очень обидчивой девочке, которая сейчас готова была защитить Тимиру, даже не понимает чего. Господин Эр взглянул в ее глаза, где отражался вот свет цунами и сощурился. «Госпожа Тимира!» — начал он издевательским тоном. «Господин Эр!» — Тимира перебила его. «Все, о чем я прошу», она подчеркнула это «прошу», «это позволит Тойва пройти экзамены, и получить обратно свои гражданские права, положенные ему по рождению по владению одной из самых сильных техник». Господин я э подобрался, исчерченный морщинами рукой, унизанный кольцами. Он сжал край своего стола, он слишком много встречал в своей жизни чересчур эмоциональных магов и мог отличить пустую браваду от реальной угрозы. — Какую технику вы имеете в виду? — уронил он. — Вот твоего есть саламандра. Господин Аев тянул носом в воздух, поперхнулся им и закашлялся. Да, высшими духами стихий, Соломондрой, Келпи, Сильфом и Големом умеет управлять очень-очень малое количество магов, не больше десятка на каждую стихию. И неучтенный маг такой силы, к тому же изрядно обиженный на империю за несправедливую кару, мог стать очень большой проблемой. Очень, если только... «Госпожа Тимира, как вам удается втягивать этого юношу в неприятности со столь завидным постоянством? Вы же понимаете, что теперь мы будем вынуждены ограничить его возможности управлять магией». Сказано было мягко. Можно было обмануться, но Тимира сразу поняла, о чем речь. «Ошейник? Ошейник и ссылка. Как можно дальше?» «Что ж, господина, я благодарна вам за откровенность», — Тими расплела пальцы в перчатках. «Надеюсь, вы понимаете, что у меня не остается иного выхода, кроме как придать огласке все, что произошло много лет назад. Рассказать, что это я, а не то его убила своего отца. но Мне поверят, ведь магия у шестилетнего ребенка могла пробудиться только в крайне эмоциональный момент, и ваши попытки замалчивания тоже вам даром не пройдут». «У вас ведь есть внуки, господин Э?» «На что вы намекаете, госпожа Тимира? На то, что вы не просто так, не по дружбе покрываете делишки моего отца?» В одно мгновение ярость исказила благообразные черты лица господина Э. Миг, и из доброго заботливого дядюшки он превратился в уродливого монстра. «Вон!» — заорал он. «Пошла вон! Я лично!» «Лично прослежу, чтобы тебе вернули ошейник, дрянь!» «Господин Э!» — она сумела скрыть дрожь в голосе. «То, как преобразился благообразный мужчина, солидно уверенный в себе и самый авторитетный из тех, кого Тимира знала, испугала ее. Еще больше ей испугали мысли о том, почему произошла такая перемена. Ей хотелось уколоть его, а получилось попала в точку. О, нет!» — Господин Фестер о тебе тоже расскажет много интересного. Как благородная леди Тимира весело проводила время в ссылке вдали от столицы. В Эльдауме ходит легенда о ее распутстве. Хочешь, чтобы ходили здесь? Пошла вон, пока я не разозлился. Тимира вылетела тогда за дверь, едва сдерживая злые слезы обиды. Как ей хотелось выпустить свою волну на волю и увидеть, как она размажет этого человека по стене, как он будет пучить глаза, пытаясь сделать вдох, дергаться и задыхаться, пока она смотрит на него и решает, когда отпустить. Но он маг, и не просто маг, а наставник, экзаминатор. Если за нападение на обычного человека, владеющего стихией, ничего не будет, то нападение на другого мага — это верный путь в ссылку, а то и в тюрьму. «Ничего она не может сделать, чтобы исправить то, что натворила. Ничего!» Она смахнула соленые капли с ресницы и только тогда заметила черную фигуру, подпиравшую стену рядом с кабинетом. Ир же молча стоял, скрестив руки на груди и смотрел на нее своими черными глазами. «Он что, все слышал?» «Ой, позор!» — темир дернулась в его сторону, собираясь что-то объяснить или упросить молчать о произошедшем, но ер же ничего не говоря, отлепился от стены и без стука вошел в кабинет господина Э. И тут же зазвенела пронзительная тишина, которую могут ощущать только маги. чтобы там ни происходило, посторонним уже было не услышать. Она прождала его не меньше часа, но из кабинета больше никто не вышел. Зато служащие вежливо попросили госпожу отправиться домой, если ей больше не назначено никаких встреч. Упираться она не стала. На следующее утро был объявлен специальный публичный экзамен для Тойва Эссена, во время которого он продемонстрировал свой навык вызова Саламандры и был признан полноправным магом со всеми положенными ему привилегиями. Столица гудила от сплетен. Никто толком не знал, что за Тойва Эссон. История с Тимирой держалась в секрете. Вечерние газеты вышли с огромными заголовками. «Самый сильный маг нашего поколения приглашен на личную встречу с императором». На фотографиях к заметкам в черных стенах экзаменациума плясала знакомая Тимире Саламандра. Никакой информации у журналистов не было, поэтому газетчики изощрялись, кто как мог, тасуя известные им факты об опальном маге, В одночасье удостоившимся высшей милости, на следующий день Тимира нашла среди своей почты ярко-красный конверт и почему-то сразу поняла, чей он.